Глава 14. Вилиал, ну ты где?» Заорал из телефонной трубки голос Бельфигора. «В смысле где?» Я глядел свою прихожую, в которую только что зашел, и уже даже успел скинуть один ботинок. «Дома? Только пришел». «И почему ты дома, а не здесь?» Возмущенно заорал Бельфигор. Где-то на заднем плане было слышно, как проехала машина. «Из автомата звонит». «Ясно». «Здесь это где?» — уточнил я. «Алло, здрасте!» — Бельфигор закашлялся. «Сегодня же у Боржича, днюха. Тебя тут все ждут вообще-то. Еще вчера же договаривались». Оу, мой косяк забыл», — сказал я. Реально из головы вылетело, даже если и обсуждали эту тему. «Все понял, ноги в руки и мчу к вам. Через полчасика буду взять чего-нибудь». «Будто ты сам не знаешь, что брать», — фыркнул Бельфигор давай быстрее уже в трубке запищали короткие гудки я с тоской посмотрел на свою авоську их прощай спокойный ужин в одиночестве я думал звякнуть Еве и выполнить обещание насчет знакомства с ее тетей но мы с жаном заболтались обсуждая перспективы дальнейшего развития нашего будущего медиа холдинга так что до дома я добрался почти в 8 вечера Успел перед самым закрытием купить в соседнем магазе хлеб, молока и всякого помилочи. И пока поднимался по лестнице, думал, что спокойный вечер — это прекрасно. Как раз приведу в порядок свои заметки, составлю план дальнейших действий и все такое. Но, увы, социальная повинность — сделал такое. Надо исполнять время от времени, а тут еще и повод, понимаешь. Я по-быстрому провел ревизию шмоток на предмет какого-нибудь подарка. Выбрал одну из трех новых своих рубашек, работа швейного цеха моей мамы. Отличная такая, реднекская, в клеточку. На кармане кожаная нашивка в виде головы быка. Боржичу будет великоват, конечно, но это вполне по моде, так что годится. «Ну и соленья тоже пригодятся», — подумал я, загружая в сумку две трехлитровки соленых огурцов. Потом подумал, залез в холодос и достал из морозилки шмат соленого сала. Шмурдяк-тусовщики боржи часами себе купят, а на закуске стопудово сэкономит, так что будет в кассу. Вздохнул еще раз, с тоской посмотрев на уютное кресло. Отогнал шальную мысль забить на этот сейшн, пожарить котлеты, включить телик, а на телефонные звонки не реагировать. А завтра сказать ангелочкам, что я изо всех сил к ним мчал, но по дороге увидел, что какого-то нефора, гопники прессуют. Пришлось впрягаться, а потом еще тащить в бедологу в травмпункт, а потом уже был час ночи, так что... «Давай, его увелял Тебе по возрасту тупить вечером перед телеком не полагается. Позвали тусить, беги тусить с энтузиазмом». Я дал себе мысленного леща, повесил сумку на плечо и вышел в морозные сумерки. «Должны быть в этом мире вечные ценности», — философски подумал я, посмотрев сверху вниз на свою партнершу по танцу. Как ее звали, я, конечно же, благополучно забыл. Джипси, Пикси, как-то так она представилась. На самом деле девица была вполне мила, светловолосая, с растрепанным коре, нарисованной на щеке звездочкой и фейскими крылышками на спине. Соорудила она их из гнутой толстой проволоки и пестрых колготок типа дольчики. Возможно, она строила, на мой счет, какие-то планы, но пока что все наше общение выглядело ненапряжно. Она сказала, что она фея и призвана сюда, чтобы успокаивать одинокие сердца, потому что в такой день не быть одиноким, и утащил меня танцевать. На кухню коммунальной квартиры, которую и на пьянках меньшего масштаба гости оккупируют практически сразу. А уж сегодня, когда у Боржича собрался вообще, кажется, весь цвет неформального окрестности окрестности, вообще превратили в танцпол. Старенькая, но еще уверенно изрыгающая звуки вега выдавала одну рок-балладу за другой. По завету самого Боржича, который всегда говорил очередной тост, изрек. «Танцы — это вертикальное воплощение горизонтальных желаний», Поэтому нафига мы будем кого-то обманывать? Давайте сразу врубим только медляки». Так что на кухне выключили свет для большей интимности и туда удалялись пообжиматься под видом парного танца. «Мы обязательно поженимся», — заявила моя партнерша. «Вот как!» — хохотнул я. «У тебя было видение?» «Нет, я так сама решила». Джипси Пикси подняла лицо и посмотрела на меня. Что-то в ней определенно было знакомое. Где-то я ее видел, вроде бы. Только цвет волос был темный, и как будто она выглядела старше. Не сейчас, понятное дело. Сейчас мне еще ран замуж. Потом, через сколько-то лет, когда ты будешь к этому готов. — И что тебя привело к такому неожиданному решению? — осторожно спросил я. — Ты же меня впервые видишь. М — Не впервые. — Джипси Пикси помотала головой. Я была на концерте, который ты вел. «В котлах?» — уточнил я. «Нет-нет, в котлы мне билета не хватило». Вздохнула она и прижалась ко мне крепче. «В каком-то большом подвале, там еще свет отключили». Забавно. Я как-то не очень привык быть публичной фигурой, но в последнее время мне все чаще случайные люди вспоминают то один концерт, то другой. Вот тогда я подумала, что обязательно с тобой познакомлюсь. — продолжила Джипси-Пикси. — А сегодня ты оказался здесь. Значит, судьба существует, и мы с тобой накрепко связаны. — Точно. Я вспомнил, где ее видел. Это Юля, вторая жена моего однокашника Генки. Шизанутая мадама, по профессии, кажется, училка младших классов. Это был самый короткий брак из всех моих знакомых. Они развелись через три месяца после свадьбы. Причем свадьба была грандиозная, Генка уверял, что это точно любовь на всю жизнь. Но после первой брачной ночи прекрасная принцесса превратилась в дракона и умудрилась в рекордно короткие сроки достать вообще всех. Генка еще после развода полгода от нее отбивался, все никак не мог ей втолковать, что все закончено. Три раза менял замки в квартире, потому что она как-то находила ключи и возвращалась, как будто они были до сих пор женаты. До конца историю я не досмотрел, потому что упал на гранату. Но в тот момент она явно была далека от завершения. «У нас будет трое детей», — сказала Юля. «Все-таки, кажется, она пикси, а не джипси. И еще двух мы возьмем из детского дома. А еще я всегда мечтала о даче. Тебе нравится щи со щавелем? Я просто фантастически варю щи со щавелем». Надо же, в первый раз чувствую себя героем анекдота. Мысленно хохотнул я, сохраняя на лице невозмутимое выражение. Мы знакомы, всего несколько минут, а она уже выбрала свадебное платье, вышла за меня замуж и родила троих детей. «Пикси, подвинься!» Люси бесцеремонно сняла руку Юли с моего плеча и вклинилась в нашу пару третьей. Вилиал? помнишь, ты говорил что-то насчет совместного концерта с Ангелами С. «Конечно», — кивнул я, переместив на Люсю все свое внимание. «Ну так и что?» Люся подошла еще ближе, бартанув Юлю Пикси бедром. «Вселил в нас с Аськой, можно сказать, надежду и пропал, да?» «Ты меня опередила буквально на пару дней», — соврал я. «Хотя и не очень покривив душой, мне и правда нравилось, как девчонки пели. Кроме того, их ведьминские песни отлично дополняли репертуар моих ангелочков». «Я вижу вам и без меня весело», — обиженно буркнула Юля Пикси, вывернулась из моей руки и ушла, веляя попой. Люся теперь завладела мной безраздельно, обвила мою шею руками и повисла у меня на плечах. «Я когда про суп за щавелем услышала, поняла, что тебя надо спасать», — сказала она мне на ухо. «Так насчет концерта ты просто так придумала?» — усмехнулся я. «Вообще, я сначала хотела сказать, что беременна от тебя», — меланхолично проговорила Люся. «Но такое говорить себе дороже. Кто-то услышит, не так поймет, потом сплетни разнесутся». Не. Люся замолчала, а я снова подумал про вечные ценности. На самом деле, в первый раз эту мысль мне не дала додумать Юли Пикси со своими внезапными матримониальными планами. А думал я про тусовку Боржича, как незыблемый оплот неформального сообщества. Сюда неизменно стекались все новости. Кое-что здесь вообще можно было узнать раньше, чем в любом другом месте. А еще было очень сложно отличить одну тусовку Боржича от другой. «Натурально, если снимать тут фотографии, то их обязательно надо подписывать». «Слушай, что-то я на самом деле не хочу танцевать», — сказала Люся, внезапно отпрянув от меня. «И вообще-то меня Абаддон за тобой прислал». «Абаддон?» — чуть не переспросил я, но быстро вспомнил, что бегемотом я его только про себя называю. «Что-то случилось?» — спросил я. «Вот сам и спросишь». Пожал голым плечом Люся, ухватила меня за руку и потащила обратно в комнату. В сизых полосах дыма под потолком висел тряпочный абажур. Гости сидели и стояли вообще везде, как в заполненном подзавязку автобусе. В центре группа из четырех человек в две гитары, пионерские барабаны, губную гармошку, играли и пели. Между прерий путь материй, ну а дух объелся мух. Открывая скорее двери, я несу одну из двух. «Здрасте, не ездил, а кто вам на баяне играл?» Вспомнил я старый анекдот про вместимость запорожца. Все-таки как сюда помещается вся эта толпа, для меня все еще оставалось загадкой. «Вот вам велиал я его привела», — заявила Люся, скользнула на пол и положила голову на колени бегемоту, не обращая никакого внимания на сидящую рядом свету. «Виллиал, ты же слышал, что горбун Жене Банкину морду набил?» — спросил смутно знакомый парень, чем-то похожий на повзрослевшего Макалия Калкина. «Сильно набил?» — спросил я, втискиваясь между Кирюхой и этим самым парнем. «Передачки в больницу уже пора собирать». Горбун в иерархии рок-клуба занимал место кого-то вроде пророка. Это был седой такой дядечка, который Женю Банкина всегда, безусловно, поддерживал. Был, можно сказать, его авторитетной тенью. Я даже одно время думал, что они родственники». Горбатым он не был, разве что слегка сутулом, а прозвище свое получил куда банальнее, из-за фамилии Горбылев. «Не, не сильно», — сказал парень. Такой вид у него радостный. Кажется, счастлив человек, потому что сумел принести свежие новости первым. Они в столовой универа обедали, а потом Горбун внезапно встал, дал Банкину по морде и супом облил. «Внезапные новости», — хмыкнул я. «А из-за чего?» «Клар, а ты чего не рассказывал «А я только сейчас услышал», — пожал плечами Света. «А ты сам это видел или тебе кто-то рассказал?» «Я слышал, что драка была сегодня», — вклинился в разговор Бельфигор. «Только не знал, кого и с кем». «Это, между прочим, из-за тебя был Велиал», — сказала Ася, которая как-то незаметно оказалась у меня за спиной. «А вообще вы что-то неинтересное обсуждаете. Сегодня же уборжичий день рождения». «Они точно насчет Велиала ссорились» выкрикнул кто-то с другой стороны комнаты. Поднялся хаотичный гвалт, который, впрочем, никак не помешал певцам продолжать пение, а боржучу то и дело провозглашать очередные тосты, наполненные философским смыслом. Из отрывочных и малосвязных выкриков, фраз и обрывков сведений я смог уяснить несколько моментов. После концерта в котлах между Банкиным и Горбуном как будто пробежалась черная кошка. Горбун начал Банкину активно дерзить, да и сам отец-основатель рок-клуба то и дело проезжался по Горбуну невежливо. Мол, клуб был создан для музыкантов, а что тут все время делает Горбун, непонятно, он ведь даже на нервах играть нормально не умеет, три блатных аккорда — его потолок. Но при этом они вроде как оставались на людях единым фронтом, как и раньше. Но потом Горбун узнал, что Банкин кому-то сказал, что собирается Велиала, то есть меня, попросить из рок-клуба. Под тем же самым предлогом, мол, не играет, а тусуется, пора проводить чистку рядов. Еще кое-кто утверждал, что на самом деле все было совсем не так. И этот Горбун топил за то, что Велиала надо выгнать, а Банкин изо всех сил своего любимчика защищал. Кроме сути вопросов всплыли еще несколько подробностей. Насчет Наташи. Мол, это самая длинная и тощая девица на самом деле ведьма, которая Банкину предсказала, что Велиал обязательно сместит его с теплого кресла руководителя и сядет в него сам. Ну и по ходу пьесы упомянули, что Ян Цепелин имел серьезный разговор с Евой. Мол, тебе за подло должно быть, дорогая, быть одной из многих баб этого сопляка. Ну да, логично. Девушек в моей команде действительно немало, а сплетни в таких случаях идут по протаренной дорожке. Ну, Женя довольно нервный в последнее время, пожал плечами Света. Но я не думаю, что он всерьез решил тебя выгнать. — А если правда? — с тревогой проговорил Бельфигор. Он был в той фазе опьянения, когда ему всюду начинали мерещиться вражеские происки. «Да пофиг», — хмыкнул я. «Вот уж не заплачу». «Нет, ты совершенно и категорически неправ», — горячо возразил Берфигор. «А как же мы, а остальные? Ты нам всем нужен?» «Так речь же не про ангелов», — усмехнулся я. «К вам как раз претензий нет, вы же играете и выступаете». «Да конечно». Бельфигор махнул рукой и случайно стукнул бегемота по макушке. «Если Банкин начнет репрессии, то уже не остановится. Будет как в СССР в 37-м». «Куда-то тебя не туда понесло». Я нагнулся вперед и похлопал Бельфигора по плечу. «Это не меня понесло, а Банкина». Бельфигор насупился. «Дюша, скажи ему!» Снова поднялся общий гвалт. «Точняк, на пьянке наступила фаза разговоров про политику». Только в этой тусовке к настоящей большой политике интерес особо не проявляют, зато всем интересны внутри разборки. внезапная история с набитым лицом Банкина резко заинтересовала вообще всех. Понеслись новые версии происходящего, одна другой развесистее. Притушить в зародыши это дело не удалось, пришлось возглавить. Про ведьму Наташу тут уже говорили. Я добавил к истории происки инопланетян, аргентинских шпионов и деятельность масонской ложи. И когда вся история превратилась в хаос, я перестал подливать масло в огонь и подумал, что пора бы уже нанести визит Грохотову. Вдруг он узнал про Банкино что-нибудь полезное. Не выспался, ясен пень. Да что там, вообще не спал ни разу. Остался среди немногих выживших, тех самых, что ведут важные философские беседы под разгорающийся за окном рассвет. «Как-то ты хреново выглядишь». — заметил Жан, оглядев меня с ног до головы. — Ты не заболел случайно? — Это ты еще остальных не видел, — усмехнулся я и потер глаза. — Блин, Вовну, мы же договаривались. Жан бросил на меня осуждающий взгляд. — У нас серьезный разговор сегодня, а ты с похмелья явился. — Попрошу. — Я важно поднял палец. — Вовсе даже не с похмелья, просто не выспался. — Пойдем уже внутрь. Раньше сядем, раньше выйдем. Погоди, Жан придержал меня за рукав. Может, сначала договоримся, как будем себя вести? Ну там, тактику переговоров, обсудим и все такое. Женчик, ну ты серьезно? Я удивленно посмотрел на него. Речь ведь идет всего лишь про статью в журнале, а ты развел из этого такую интригу, будто собрался инвестора хмурять. и разводить на десяток лимонов баксов. «Если что, ты вообще можешь просто так статью написать, не спрашивай, имеешь полное право, защищенное первой поправкой». «Не знал, что у нас в Конституции поправки есть», — нахмурился Жан. <соспорядок> «Это к американской». Я махнул рукой. «Да пофиг. Но я на самом деле серьезно. Думаешь, статью про то, как Пугачиха в гостинице скандалила, сначала ей на подпись отправили, а потом в газету? Или вот ты собирался к нашей мафии внедряться, а потом что?» Добыл бы сведения и пошел бы выбивать подпись у Бондюганов. — Так тут другое, — возразил Жан. М — Вы не понимаете, это другое, — пробормотал я. — Жан, тут холодно. Давай хотя бы внутрь зайдем. Я распахнул дверь и быстро нырнул в теплое нутро Дома культуры.